Глава 29. Снова появившись в доме с большими окнами, Хокер первым делом посмотрел на испалинский канделябр. Увидев, что тот стоит на прежнем месте, он дружелюбно улыбнулся ему, будто старому знакомому. "Это должно быть просто замечательно", мечтательно произнесла девушка. "Я всегда завидовала тем, кто живёт такой жизнью". "Какой именно?" ну, Точнее сказать не могу, но мне кажется, что ваша жизнь подразумевает почти неограниченную свободу. Как-то раз меня пригласили в студию на чай. В студию на чай. О, господи, смилуйся надо мной. Э, продолжайте. Да, на чай в студию к одному художнику. А что вам не нравится? По правде говоря, мы не знали, хороший ли он художник, и вам, вероятно, может показаться жульничеством, когда человек, которого никак нельзя назвать великим мастером, устраивает у себя чаепитие. И что же было дальше? Японские слуги вели себя очень мило, на столах стояли чашки из Алжира, Турции и А почему вы спрашиваете? Вы продолжайте, продолжайте, я вас не перебиваю. А продолжать больше нечего. Я лишь могу сказать, что нас окружали очаровательные цвета, и я подумала, какую прекрасную праздную жизнь должен вести человек, обитающий в такой студии. Он, вероятно, курит сигареты с монограммами, и рассуждает о том, как халтурно работают остальные художники. Прелестно, просто прелестно. Однако, разумеется, сейчас вы спросите меня, хорошо ли он пишет. Скажу вам честно, не знаю, но чай, которым он нас угощал, действительно был великолепен. Вы заблуждаетесь, я хотел немного приоткрыть завесу над жизнью художников. Но если вам посчастливилось увидеть изысканную драпировку на стенах и выпить чаю из алжирской чашки... В этом нет необходимости. Вы и без меня все знаете. Стало быть, вы хотели сказать что-то ужасное? Поведать мне, как трудно приходится молодым художникам и все такое прочее? Не совсем. Вот послушайте. На мой взгляд, существует определенного рода творческая элита. Ее представители могут быть хорошими художниками, могут быть плохими художниками. Но для них главное не написать хорошую картину, а устроить знатные чаепития с роднитомо, о котором вы говорите, либо заявить о себе посредством другого сходного мероприятия. Но когда мне говорят, что статус художника обязывает только к этому и ничему другому, у меня волосы на голове встают дыбом. Я уверен, познакомившись со мной поближе, можно сразу заметить, насколько моё существование отличается от вышеописанного образа жизни, здорово роняя меня в глазах тех, для кого важно именно это. Можно даже прийти к выводу, что я не умею писать, хотя это будет очень нечестно по отношению ко мне, потому что это у меня как раз получается хорошо. Насколько я понимаю, вы сейчас собираетесь повлиять на мою точку зрения, чтобы не упасть в моих глазах, когда я обнаружу, что у вас нет роскошной студии, что вы не курите сигареты с монограммами и не разглагольствуете о том, как халтурно работают ваши собратья. Сыршен, наверное. Именно это я и попытаюсь сейчас сделать. Тогда приступайте. Во-первых. Так что же, во-первых. Видите ли, я занялся живописью, когда был ещё очень беден. Кстати, всё это я рассказываю вам для того, чтобы вы обо мне всё знали и понимали, что мне нечего стыдиться. Ну так вот, я занялся живописью, когда был ещё очень беден и мог оплатить учёбу только наполовину. Вторую половину, правды мини-правдами, когда мольбою, а когда и угрозами приходилось выклянчивать у моего бедного отца. В Париже я тяжко трудился, но потом вернулся сюда в надежде сразу стать великим художником. Однако из этой затеи ничего не вышло. По сути, мне тогда пришлось пережить ряд худших в жизни моментов. Так продолжалось несколько лет. Отец постепенно растерял всю свою веру в меня, хотя в тот период я нуждался в ней как никогда. Чуть позже дела у меня всё же стали постепенно налаживаться, и спустя какое-то время мне стало ясно, что планомерные усилия на избранном поприще могут обеспечить достойный, по крайней мере, в моём понимании, доход. Этот самый этап я сейчас и переживаю. А где в этой истории есть что-нибудь постыдное? Да есть, бедность. Но о бедности не стоит стыдиться. О, господи, и вам ещё хватает безрассудства высказывать подобные замечания, давно отжившие и напрочь лишённые смысла? Бедности стыдятся все. Вы где-нибудь видели человека, который бы её не стыдился? Могу поспорить на что угодно, что нет. Конечно, каждый, кому удаётся сколотить приличное состояние впоследствии с напыщенным видом рассуждает о том, каким нищебродом был в молодости, и никому даже в голову не приходит, что в те времена бедность и ему казалась позором. Так или иначе, а в истории, которую вы мне только что рассказали, нет ничего предосудительного. Почему это? Вы что, отказываете мне в великом праве быть таким же, как все? Мне кажется, это было смело, смело чушь. Ничего смелого в этом нет. Подобную иллюзию создают те, кто прошёл через эту мельницу только ради того, чтобы прославиться ими себя. Знаете, мне не нравится, когда вы так говорите. Это звучит безнравственно. Уверяю вас, никакого героизма здесь нет. Я отчётливо помню, что не совершил на этом пути ни одного подвига. Вполне возможно, но ведь это что это? Но мне это почему-то всё равно нравится.